Почему тебя избегают? Если вас избегают, значит, вы интересный собеседник. Я знаю это по собственному опыту, по моим друзьям. Они соскакивают с трамвая, когда я в него сажусь, и сворачивают в разные закоулки, лишь бы не встретиться со мной. Увидеть, что тебя избегают, или предсказать, что тебя скоро начнут избегать, одинаково легко. Как ни странно, избегают тебя лишь те, кто тебя знает. Я пока не знаю случая, чтобы меня избегали незнакомые люди. У меня даже сложилось впечатление, что чем лучше тебя знают, тем старательнее избегают. Это происходит от того, что люди не сразу осознают какой-то блестящий собеседник. Возьмем первый раз, когда Джош увельнул от встречи со мной. Я настиг его в тот момент, когда он садился в трамвай. Когда трамвай тронулся, Джош соскочил. Я хотел последовать за ним, но не смог протиснуться сквозь толкучку на подножке. «Мимоходом упомяну, что до этого случая я вечер за вечером развлекал Джоша историями из моей жизни. Я излил ему свою душу. Я рассказал ему о всех своих невзгодах. Меня четыре раза оперировали, и я подробно описал ему каждую операцию. Вечер за вечером я вывертывался наизнанку, лишь бы угодить ему. Если он шел смотреть кино, а я это кино уже видел, я рассказывал ему содержимое от начала до конца». Я рассказывал ему развязки детективов, которые он читал. Когда он купил себе новое пальто, я сказал ему, где можно купить такое же, только дешевле. Если он был с девушкой, я предостерегал его. Я рассказывал ему, на скольких я мог, девушках я мог бы жениться, если б только захотел. Я даже описывал ему свои приключения во время отпуска. И если ему приходило на ум рассказать, как хорошо он пообедал, я описывал ему гораздо лучшие обеды, которые я едал. Я взял у него взаймы, и после этого он дважды окликал меня на улице, а я пробегал мимо, не останавливаясь. Что только я не делал для этого человека, и вот теперь он меня избегает. Ведь есть же, наверное, люди, сотни людей, не менее интересные собеседники, чем я. Вот бы встретиться с ними как-нибудь вечерком, потолковать о том о сём, а то... и основать нечто вроде клуба. Как насчет этого? Назовем его «Общество избегаемых людей», а председателем буду я.